Веселый император Кундзя. После Ци престолом в течение более десяти поколений владели его потомки, и в конце концов престол перешел в руки Кун Дзя. Кун Дзя почти не занимался государственными делами, предпочитая им всякого рода развлечения и поклонение божествам и бесам. Это привело к тому, что могущество династии Ся с каждым днем ослабевало, а вассальные князья стали проявлять неповиновение. Больше всего Кундзя любил охоту. Однажды он в сопровождении всадников и колесниц отправился охотиться к горе Согласия. Обитавшее в окрестностях доброе божество Тайфэн не взлюбило глупого правителя за его беспорядочную жизнь. Оно вызвало бурю, сильный ветер поднял воздух, песок и камни. В наступившей темноте Кундзя и его свита сбились с дороги и потеряли друг друга из виду. Правителю с несколькими слугами удалось добежать до хижины, расположенной у горного ручья. В хижине только что родился мальчик. Родственники и соседи, которые пришли поздравить хозяина, увидев среди входящих правителя Кундзя, почтительно приветствовали его. Кто-то сказал, что ребенок родился в счастливый день, и приход правителя сулит новорожденному в будущем счастье и удачу во всех делах. Ему возразили, что хотя день и счастливый, но охранить ребенка от бед, подстерегающих любого человека, вряд ли возможно. Кунзя, услышав эти слова, рассердился и громко сказал, что если ребенка отдадут ему, никто не осмелится причинить ему вред. Наконец ветер прекратился, и Кундзя со свитой и охраной вернулся во дворец. Вскоре он забрал ребенка на воспитание. Когда мальчик вырос и стал взрослым, Кундзя решил назначить его чиновником, показав этим, что в его власти дать человеку счастье или принести горе. Но чрезвычайное событие разрушило планы Кундзя. Однажды, когда юноша забавлялся в оружейном зале дворца, неожиданно поднялся сильный ветер. Балки здания, служившие опорой тяжелому пологу, с грохотом обрушились на подставку для оружия. Падающий топор... Ударил юношу по лодыжке и отрубил ему ногу, сделав калекой. Кундзя, считая, что одноногий чиновник не может иметь внушительного вида в глазах народа, назначил его привратником. Вздыхая, Кундзя говорил, «Никак не ожидал, что произойдет такая беда. Поистине такова судьба».